Глава 33. Чувство неприкрытой спины не отпускало меня всю дорогу до Нары. Очень неприятное ощущение, как будто спину тебе сверлит чей-то недобрый взгляд, и кто-то уже готов броситься на тебя или спустить курок. Это чувство то ослабевало, становясь лёгким, почти незаметным, как будто ты вышел из дома и не можешь вспомнить, выключил ли свет в туалете. а то наваливалось, заставляя ускорять и без того быстрый темп ходьбы и даже совершать манёвры вроде стремительного прыжка в сторону за какое-нибудь дерево с разворотом в полёте. До последнего, конечно, доходило нечасто, но и полностью эта мания преследования меня не оставляла. Я всё же очень привык к тому, что рядом маньяк. Временами сумасбродный и склонный к некоторому раздолбайству – Но всё же надёжный друг и опытный рейдер, слуху и чутью которого иные развитые заражённые могут позавидовать. А сейчас я вновь вынужден полагаться только на себя. И хоть путь от стаба химика до нары лежит преимущественно через глухие таёжные кластеры, где шанс встретить заражённых, мягко говоря, не велик, чувствовал я себя не очень комфортно. До норы оставалось не больше пары часов ходу, когда со мной снова случился острый приступ паранойи. Вот сейчас я точно чувствовал на своей спине чей-то взгляд. Я ускорил шаг, почти переходя на бег. Вот сейчас кто-то бросится мне на спину, сейчас. Я прыжком ухожу за ствол огромной ели, разворачиваясь в полёте. Одним движением скидываю с плеч рюкзак и выхватываю из кобуры пистолет. Замираю на полусогнутых ногах, в любой момент готовый прыгнуть в сторону, ударить даром улья или открыть огонь из своей карманной пушки. Я весь обратился в слух, ни шороха. И вдруг: "Ты, паря, это, наганто спрячь". — Польнешь еще, ежели не пора несеток, патрон дорогой зазря изведешь. — Дед, — этот ехидный просторечный говорок ни с чем не спутаешь, — я ж чуть не обделался, нельзя же так пугать. — А мы тут с профом на охоту собрались, — сказал дед, выходя из-за ели и улыбаясь в бороду. — Идем спокойненько, и тут, слышу, ломится кто-то через лес, как пьяный красный комиссар к бабам в баню. А я-то полагал, что двигаюсь практически бесшумно. Ну да кто его знает, как там пьяные комиссары к бабам в баню ломиться должны. Я в отличие от деда этих комиссаров вживую не видел. Ломится, пыхтит, кустами трыщет, продолжал дед ломать мои иллюзии о моей бесшумности. Куды ты торопишься-то так? Гонится за тобой кто? Рад вас видеть в добром здравии, Скил. когда он присоединился ещё помолодевший проф. В первую нашу встречу я оценил его возраст как хорошо за 50. Когда видел его в последний раз в Спицуре, 50 ему можно было дать с большим натягом, а сейчас он стал выглядеть ещё моложе. Морщинки на лице разгладились, седина из пышных усов ушла почти полностью. Я тоже очень рад вас видеть. Я пожал старикам разбойникам руки. Проф, я что, и правда так громко хожу? Если бы не мой дар сенса, я признаться, не заметил бы вас, пока не наткнулся бы в упор. Немного реабилитировал моё самомнение, проф. Но дед действительно точно указал направление, с которого вы идёте задолго до того, как вы попали в радиус действия моего умения. Так ты и правда спешишь куда-то, Скилл? Я верно подметил, уже серьёзно спросил дед. Верно, дед, спешу. И за мной действительно может быть погоня. Хотя последнее сомнительно. Спешу я сначала к холоду, а потом в Спицуру. Ну, давайте сядем куда-нибудь. Я вам по порядку всё расскажу. Старики разбойники внимательно меня выслушали, лишь иногда что-то уточняя. Да дед еще грозился етить в разные места то сектантов, то зараженных, то муров, в чем я его полностью поддерживаю. «Так, значит, самолодчики», — объявил дед по окончании моего рассказа. «Вы к холоду идите, а в спецуру я пойду. Надо тамошним головорезам поскорее рассказать, чего эти сектанты и титих в душу удумали». «Да», — поддержал его проф. Холод, конечно, снаредит ради такого дела и транспорт, и конвой до спицуры. Но потом нужно будет ещё черноту пройти. В общем, это займёт не меньше двух, а то и трёх дней. А я, если сейчас пойду, сказал дед. К утру там буду. На том и порешили. Дед растворился в подлеске и через секунду уже ничто не напоминало о его присутствии. А мы с Профом отправились в народ. Да До ныры добрались без всяких проблем, а также без всяких проблем нашли главу стаба. Я ещё раз начал пересказывать свою историю, но холод прервал меня, когда речь зашла о сектантах. Вызвал по внутреннему телефону хирурга и предложил нам выпить кофе, пока мы ожидаем безопасника ныры. И вообще, вопреки своему имени, принял нас очень тепло. Выслушав меня, нормальный мужик-хирург способные содрать с живого человека кожу, причём без всяких эмоций, ни со зла, а просто для пользы дела. Сразу предложил план действий. Хрен, конечно, им, что удастся с захватом спицуры, там всё же профессиональные воины, а не какие-нибудь ландыхи сидят. Но дело серьёзное. Нам на хрен не надо, чтоб рядом с нами такие кадры, как эти сектанты обитали. «И ещё, сдаётся мне, что поддерживают эту банду килдинги. Дети Стикса, дети Улья. Есть похожие моменты, правда? А вот килдинги — это уже весьма серьёзно. В общем, нужно собрать объединённые силы и превентивно выжечь эту погонь». «Хорошо», — кивнул Холод. «В спецуру с новостями пошёл дед. Тут лучшего варианта и не придумаешь». Я думаю, генерал придёт к тому же мнению, что и мы. Но ну, пока будем ждать от него вестей. Я сейчас отправлю людей в рог, пусть тоже подтягиваются. Ты хирург, поднимай наши силы, и ещё разведку бы в сторону Горки надо отправить. Ну, ты сам решишь, кого лучше. Пусть посмотрят там, как да что. И связь с ними, чтобы была обязательно прямая. Так, что ещё? А, ты скил Эм, иди в баню. Я пешёл от такого поворота, но холод продолжил. Нет, серьёзно. Баня горячая, сам с утра ходил. Ну, после вчерашнего. Так-то я не настолько фанат бани, чтобы по утрам в неё ходить. Да, с похмелья сходить в баню это один из лучших способов прийти в норму, если, конечно, здоровье крепкое. Но вот никаких следов похмелья я у холода не увидел. Может, потому и не увидел, кстати. А Холод продолжал. Сходишь в баньку, жильём мы тебя обеспечим, всем необходимым тоже. Ну и о твоей роли во всём этом не забудем. В курсе событий, если что, я тебя буду держать. Через 2 дня вернулся дед. Вернулся и сразу же ушёл. Холод отправил его к разведчикам, что и неудивительно. Ведь дед ещё в своём родном мире успел побывать на двух мировых войнах и в улье живёт уже очень долго, а это и опыт, и дары улья. В общем, такой человек целый разряд рот и стоит, а в некоторых аспектах так и превосходит её. На ратьем временем готовилась, стягивала силы, становилось весьма многолюдно. Одни рейдеры таскали какие-то ящики, суетились, бегали с какими-то распоряжениями, другие, как и я, сидели по бокам и ждали новостей. Народ, кстати, хоть и выпивал, лишнего никто себе не позволял. В штабе царило напряжение. Компанию мне в основном составляли проф, историк, бурят и хищник. Мне ещё пару раз пришлось пересказать историю наших с маньяком последних приключений. лоб, который присоединился к нашей засевшей в трактире компании, выслушав мой рассказ, помрачнел. У него как-то заострились скулы, а и без того узкие глаза азиата превратились в две злые щёлочки. Он встал из-за стола, крепко пожал мне руку и сказал: "Хорошо, что вы убили Резона. Если бы я его встретил, мне было бы тяжело это сделать". После чего он залпом выпил стоящий на нашем столе графинчик водки и молча вышел из трактира. Дружили они с Резоном, пояснил Буряд реакцию клопа. Собачались порой чуть не до драк, спорили вечно, но дружили. Только ещё через 4 дня, когда мы по обыкновению убивали время за столиком в трактире, ко мне пришёл хирург с долгожданными новостями. Разведка докладывает, что сектанты зашевелились, собираются атаковать. Ну, а мы их встретим, хирург усмехнулся. Собираемся на большой стройке. Это два кластера на северо-востоке отсюда, куда загружаются две стройплощадки. Местные знают, где это. Он мотнул головой в сторону сидящего сбоку от меня историка. Тот кивком подтвердил своё знание местной географии. Можешь присоединиться к нашим бойцам? Хотя я смотрю, ты это уже сделал. К большой стройке нас подвезли на одном из грузовиков, что везли к точке сбора бойцов на ры. Но по дороге я уговорил своих спутников заглянуть в стаб химика, проведать маньяка. Да и уговаривать-то, собственно, не пришлось. От стаба химика до большой стройки всего несколько километров. Крюк небольшой. Но машину нам, конечно, для этого заворачивать никто не дал. У них свои задачи и приказы. Это вам не кот чихнул. А мы, если нам надо, можем пройти спе shoчком. Но мы и прошлись. Путешествовать в компании Сенса, кваза с крупнокалиберным пулемётом, снайпера с тяжёлой винтовкой, да ещё и с такой знатной зверюгой, как хищник одно удовольствие. Есть что предвидить и серьёзно мозоражённому, и компании каких-нибудь отморозков. И мне в очередной раз пришли в голову мысли о том, что надо бы нам с маньяком присоединиться к какой-нибудь команде рейдеров или собрать свою. Мотаться по улью вдвоём, конечно, здорово, но слишком небезопасно. Хорошо бы, конечно, организовать какое-нибудь дело в стабе. чтоб не приходилось постоянно добывать хлеб насущный на стандартных кластерах. Ну и база, чтоб какая-никакая имелась, дом. Ну вот, что это может быть за дело, пока ума не приложу. Театр в самом деле открыть, что ли? Дети Улья наш с Манеком след, похоже, потеряли. Ну или не разобрались в случившемся. Во всяком случае, к штабу химика никто не пришёл. И нас там встретили тишина и покой. А вот сам химик при нашем появлении ощутимо напрягся. А когда я справился у него о самочувствии маньяка, поджал губы и сказал: "Маньяк сейчас внизу, в кузнице. Пойдёмте, я вас провожу". Потом снял трубку внутреннего телефона, набрал короткий номер и, дождавшись ответа, проговорил: "Вестник, пришёл Скилл, срочно подойдите в кузницу". Затем вышел из кабинета, и мы последовали за ним. Ох, что-то не нравится мне все это. По дороге к нам присоединился мясник. Я кивком поприветствовал его, и он растерянно кивнул мне в ответ. В самой кузнице, в просторном помещении, с кучей разнообразных слесарных станков, гидравлическим молотом и даже настоящим горном, нас встретил огромный квас. Эти ребята вообще особой красотой не отличаются, но тут совсем уж страхавидный вариант. Набор солидных клыков в широкой пасти, широкие лапы, пальцы которых оканчиваются мощными когтями. В них квас как-то умудряется держать молот. Волосы отсутствуют, зато на голове, кроме пластинок биологической брони, имеются костяные шипы. Шипы и пластины также есть и на теле, прикрытом кое-как скроенным одеянием из толстого возового брезента. Бурят, внешне похожий на топтуна, на фоне этого кваза смотрится небольшим и вполне милым парнем. Какой тут топтун? Этот персонаж больше на Рубера похож, только размером меньше. Химик с мясником остановились впереди и чуть в стороне от нас. Воцарилось неловкое молчание. Химик взъерошил волосы на своей и без того взъерошенной голове, глубоко вздохнул и, словно бросаясь в омут, заявил, указывая рукой на кваза: Вот так теперь выглядит маньяк. Ну, здорово, брат, низким, каким-то булькающим голосом проговорил маньяк и оскалил свои жуткие клыки.